Однако в немецкой лапте всего три базы — первая, вторая и дом, и подающему никто не подкидывает. Он кладет мяч на один кулак и бьет по нему другим кулаком. А если полевой игрок заденет бегущего мечом во время перебежки между базами, считает, что его вышибли, и он должен тут же покинуть поле. Повальное увлечение немецкой лаптой исходило, конечно же, от Уинстона Найлса Румфорда, от которого исходило все, что творилось на Марсе. Говард У. Сэмс в своей книге «Уинстон Найлс ромфорд Бенджамин Франклин и Ленарда Инчи» победительно доказал, что немецкая лапта — единственная спортивная игра, с которой ромфорд был знаком в детстве. Сэмс утверждает, что Румфорда в детстве научила играть в немецкую лапту его гувернантка, мисс Джойс Маккензи. В далеком Ньюпортском детстве Румфорда команда, состоявшая из Румфорда, мисс Маккензи и Эрла Монкрайфа Дворецкого, регулярно играла в немецкую лапту с командой, состоявшей из Уатанабе Уотару, садовника японца Беверли у Уотару, дочери садовника, и Эдварда, Сюарда, Дарлингтона, полоумного мальчишки-конюха. Команда Румфорда неизменно выигрывала. Дедёк — единственный дезертир за всю историю мессианской армии, сидел, сжавшись в комок и задыхаясь за обломком бирюзовой скалы, и смотрел, как школьники играют в немецкую лапту, На железном поле для игр. За валуном рядом с детьком стоял велосипед, Который он украл со стоянки возле фабрики противогазов. Детек не знал, который мальчишка его сын. Какой из мальчишек хрону? Планы у детька были самые неопределенные. Он мечтал об одном — отыскать жену, сына и лучшего друга, Угнать космический корабль и улететь в какое-нибудь место, где все они будут жить, поживать, добра наживать. — Эй, Хрона! — закричал один из играющих. — Тебя бить! Дедёк выглянул из-за камня, чтобы увидеть, кто подойдёт к дому. Мальчик, который выйдет подавать и есть Хрона, его сын. Хрону, сын дедька, вышел на подачу. Он был невысок для своего возраста но на удивление по-мужски широк в плечах. Волосы у мальчишки были черные, как вороного крыло. Жесткие черные пряди упрямо завивались вихром против часовой стрелки. Мальчишка был левшой. Мяч лежал у него на правом кулаке, и он приготовился бить с левой. Глаза у него были так же глубоко посажены, как у отца. Его глаза сверкали из-под глубоких сводов под черными бровями, они горели неземной яростью. Горящие яростью глаза метнулись в одну сторону, потом в другую. Эти быстрые взгляды нагнали страху на полевых игроков, согнали их занятых позиций, внушая, что неповоротливый дурацкий мяч, настигнутых жуткой скоростью, и разнесет в клочки, если они окажутся у него на пути. Страх — который внушал мальчик с мечом, почувствовала даже учительница. Она занимала обычную позицию судьи в немецкой лапте между первой и второй базами, и она тоже перепугалась до смерти. Это была хрупкая старушка по имени Изабель Фенстермейкер, ей было семьдесят три И она принадлежала к секте свидетелей Иеговы до того, как стерли ее память. Ее похитили обманом, когда она пыталась всучить номер маяка марсианскому агенту в Дулуте. — Хроно, милый, — сказала она дрожащим голосом, — не забывай, что это просто игра. Небо внезапно потемнело от сотни летающих тарелок. Крабавав красных кораблей марсианского воздушного десанта лыжной морской пехоты. Пиучий рокот кораблей, как музыкальный гром, заставил дребезжать окна школ. Однако в доказательство того, какое значение юный Хроно придавал немецкой лапте, ни один из ребят не решился взглянуть на небо.